«Ай-яй-яй-яй!» — заметил священник, обращаясь к своей чашке за завтраком на следующий день после появления в деревне миссис скелет «Ай-яй-яй! Это еще что такое?» И он через очки с возмущением уставился на газету. Гигантский ос! Что-то будет дальше! А может, это просто утка? Что не день, то сенсация! С меня хватит и гигантского крыжовника!»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 В то утро он не пошел дальше своей обычной дорогой. Вместо этого он свернул по другой тропинке к домику кэдлсов Где тут ваш младенец? — строго спросил он. И, увидев ребенка, воскликнул. — Боже, милостивый! Не переставая изумляться и негодовать, он пошел обратно к деревне и столкнулся с доктором. Тот спешил к дому кэдлсов Священник схватил его за руку. «Что все это значит?» — в тревоге спросил он. «Вы читали в последние дни газету?» «Да, доктор газету читал». «Что же с этим ребенком? И вообще, что стряслось? Откуда эти осы, дождевики, младенцы? Отчего они все так растут? Прямо понять нельзя. Да еще у нас, в Кенте. Будь это в Америке, но еще туда-сюда». «Пока трудно сказать наверняка, в чем тут дело», — ответил доктор. «Насколько я могу судить по симптомам, да?» «Это гипертрофия. Общая гипертрофия». «Гипертрофия?» «Да, общая гипертрофия, поразившая все тело, весь организм. Между нами, говоря, я в этом почти убежден, но приходится соблюдать осторожность». «Ах, вот как!» — сказал священник с облегчением — видя, что события не застали доктора врасплох. Но почему болезнь вдруг разразилась во всей нашей округе? — Это пока тоже трудно установить, — ответил доктор. — Варшаве, Потом здесь! Перекидывается прямо как пожар! — Да, — ответил доктор, — да, я тоже так думаю. Во всяком случае, это очень напоминает какую-то эпидемию. Пожалуй, можно это назвать... эпидемической гипертрофии. «Эпидемия!» — воскликнул священник. «Так значит, эта болезнь заразная?» Доктор кротко улыбнулся и потер руки. «Этого я пока еще не знаю. Но ведь если она заразная, мы тоже можем заболеть». От страха глаза у священника стали совсем круглые. Он зашагал было дальше, но вдруг остановился и обернулся к доктору. «Я только сейчас от кедлсов, закричал он. «Может быть, лучше пойду-ка я поскорее домой и приму ванну, да и одежду нужно курить!» Доктор с минуту глядел ему в удаляющуюся спину, потом повернулся и тоже зашагал во своей Но на полдороги он сообразил, что случай гипертрофии возник в деревне месяц тому назад, и никто пока не заразился. И еще поразмыслив, Решил быть мужественным, как и надлежит врачу, и идти навстречу опасности как отположенному мужчине. И эта последняя мысль вовсе не толкнула его на безрассудный шаг. Что-что, а вырасти он бы не смог при всем желании. И доктор, и священник могли бы преспокойно есть Гераклеофорбию целыми вазами, они бы все равно больше не выросли. Расти они оба были уже не способны.